Глава четвертая об обязанности, продолжение пункта пятого о верховном принципе моральности. Или, например, в действии великодушия. Если некто находится в крайней нужде, и я в состоянии помочь ему, но при этом равнодушен и даже предпочитаю употребить деньги на развлечения, то если я испытаю согласие со своим рассудком, может ли это быть всеобщим правилом, И сообразно ли это было бы также с моей волей, если бы другой был столь же равнодушен к моей подобного рода нужде? То я найду, что такое не согласуется с моим произволением. Следовательно, подобное действие также неморально. Всякий человек, который против нравственности, имеет свои максимы. Предписание это объективный закон, по которому мы должны поступать. Максима же есть субъективный закон. по которому мы действительно поступаем. Всякий рассматривает моральный закон как такой, который он может публично декларировать, но всякий рассматривает свои максимы как такие, которые необходимо скрыть, потому что они противны моральности и не могут служить всеобщим правилам. Например, у кого-то есть максима «разбогатеть». Ни один человек не может и не будет ее декларировать, ибо иначе он не достигнет своей цели. Если бы это стало всеобщим правилом, то всякий захотел бы стать богатым, а тогда невозможно было бы разбогатеть, потому что это всем известно, и все хотят стать такими же. Примеры обязанностей перед самим собой постичь несколько труднее, потому что они менее всех других известны. Но их смешивают с прагматическими правилами содействия своему благу, о чем ниже будет сказано больше. Например, может ли кто-нибудь Причинить себе телесный вред, чтобы получить некоторую прибыль. Продать свой зуб или за деньги продавать себя самого. В чем здесь заключается моральность? Я исследую, согласно рассудку, таково ли намерение действия, чтобы оно могло быть всеобщим правилом. Намерение увеличить свою выгоду. И вот я вижу, что человек тогда делает себя вещью и инструментом животных увеселений. Но как люди мы не суть вещи, а суть лица. Здесь мы бесчестим человечность в нашем собственном лице. Так обстоит и с самоубийством. По правилу благоразумия могут быть такие случаи, когда для избежания всяческой нужды можно бы убить себя, но это противно моральности. Ибо намерение таково, чтобы, жертвуя своей жизнью, разом прекратить все мучения и неудобства своего состояния, Но тогда человечность подчиняется животности, и моим рассудкам правят животные побуждения. Тогда я противоречу себе, если требую для себя прав человечности. Нет. Во всех моральных суждениях мы задаемся такой мыслью. Как выглядит действие, если взять его отдельно? Если намерение действия, будучи сделано всеобщим правилом, согласуется само с собою, то оно морально возможно. Когда намерение действия, если сделать его всеобщим, не согласуется само с собою, то оно морально невозможно. Например, лгать, чтобы получить большое состояние. Если это сделать всеобщим действием, то получить таковое невозможно, коль скоро всякому уже известна цель. Страница 68. Следовательно, неморальное действие есть то, намерение которого, будучи сделано всеобщим правилом, уничтожает и разрушает само себя. Морально же оно, если намерение действия, будучи сделано всеобщим правилом, согласуется само с собою. Наш рассудок есть способность правил для наших действий. Если они согласуются со всеобщим правилом, то они согласуются с рассудком, и тогда они имеют побудительные основания рассудка. Итак, если действие совершается из-за того, что оно согласуется с со всеобщим правилом рассудка, то оно проистекало из принципио моральтати спуру интеллектуали интерно, то есть из чистого действенного внутреннего принципа нравственности. Поскольку же рассудок есть способность правил суждений, то моральность состоит в подведении действий вообще под принцип рассудка. Простить же, как рассудок может содержать принцип действия, несколько затруднительно. Рассудок вовсе не содержит цели действия, но моральность состоит во всеобщей форме рассудка, которая чисто интеллектуальна, а именно если действие берется всеобщим образом, как оно может существовать в качестве правила. Здесь следует припомнить различие, о котором сказано выше, между объективным принципом оценки и субъективным принципом исполнения действия. Об объективном же принципе действия сказано сейчас. Субъективный принцип, мотив действия, есть моральное чувство, которое выше мы отвергли в другом смысле. Моральное чувство есть способность официроваться моральным суждением. Если я рассудком сужу о том, что действие нравственно добро, то еще весьма многого не чтобы я совершил это действие, о котором я так судил. Если же это суждение побуждает меня совершить действие, то это моральное чувство. Что рассудок может иметь побудительную силу к суждениям, этого никто не может постичь и не постигнет. Судить рассудок, правда, может, но вот придать силу этому суждению рассудка, и чтобы оно стало мотивом для побуждения воли к исполнению действия, вот в чем философский камень. «Рассудок отвергает все, что уничтожает возможность правила». Рассудок воспринимает предметы, согласующиеся с его правилом, но он противится всему тому, что противно правилу. Поскольку же ненравственные действия противны правилу, ведь их невозможно сделать всеобщим правилом, то рассудок противится им, потому что они противоречат его правилу. Следовательно, в рассудке по его природе скрыта все-таки побудительная сила. Соответственно этому действия должны быть таковы, чтобы они согласовались со всеобщей формой рассудка, чтобы они всегда могли стать правилом. Тогда действие морально. В чем же причина того, что действие не морально? В рассудке или в воле? Если рассудок, а именно когда он недостаточно обучен, погрешает в оценке действия, то действие морально несовершенно. Но порочность или злоба действия состоит не в оценке и заключена, следовательно, не в рассудке, а состоит в мотиве воли. Если человек научился оценивать все действия, то ему недостает мотива для совершения таковых. Безнравственность действия состоит, следовательно, не в недостатке рассудка, а в порочности воли или сердца. Порочность же воли — это когда над побудительной силой рассудка преобладает чувственность. Страница 69. Рассудок не обладает эляторес аними, хотя у него есть побудительная сила и эмотива, но они не в состоянии перевесить эляторес чувственности. Та чувственность, которая согласуется с побудительной силой рассудка, была бы моральным чувством. Мы, правда, не можем чувствовать доброту действия, но рассудок противится дурному действию, потому что оно противоречит правилу. Это сопротивление рассудка есть побудительное основание. Если бы это побудительное основание могло побудить чувственность к согласию и мотиву, то это было бы моральным чувством. От чего же зависит, что человек имеет подобное моральное чувство? Всякий может постичь, что действие достойно отвращения, но только тот, кто чувствует это отвращение, имеет моральное чувство. Рассудок не испытывает отвращения, не постигает отвратительность и не противится ей, но чувственность должна испытывать отвращение. Если же чувственность испытывает отвращение к тому, что рассудок постигает, как отвратительное, то это моральное чувство. Заставить человека почувствовать отвратительность порока решительно невозможно, ибо я могу сказать ему лишь то, что постигает мой рассудок. И я также могу добиться того... что он постигнет это, но невозможно, чтобы он почувствовал отвращение, если он не наделен подобной возбудимостью чувств. Он постигает, что действие отвратительно. Он желает, чтобы все были таковы, но что тем самым он получит только от них некоторую прибыль. Это он лучше чувствует, если у него что-то есть в кармане. Итак, нечто подобное совершенно невозможно произвести. Человек не наделен столь тонкой организацией, чтобы его побуждали объективные основания. От природы нет никакой пружины, которую можно было бы завести, чтобы такое совершить. И все же мы можем, однако, породить хабитум, то есть внешний вид, внешность, наружность, которая неестественна, но заступает место естества, и которая подражанием и частным повторением становится неким «хабитум», то есть внешностью. Но все методы сделать порог достойным отвращения в наших глазах ложны. Надлежит уже с юности внушать непосредственную ненависть и отвращение к подобным действиям, но только не косвенное, которое приносит лишь прагматическую пользу. Нам следует представлять действие не как запретное или вредное, но как само по себе внутреннее достойное отвращение. Например, ребенка, который лжет, нужно не наказывать, а пристыдить. Нужно питать к нему отвращение, омерзение, презрение, так как если бы он был запачкан пометом. Таким частым повторением мы можем возбудить у него отвращение к пороку, которое может стать у него хабиту. Если же его за это наказывают в школе, то он думает, как выберется из школы, то избавиться уж от наказания подобного действия, а в другой раз изуитскими уловками он попытается избегнуть наказания. Так думают и пожилые люди, принимая решение незадолго до конца своих дней обратиться и загладить все прежнее, как если бы они всю жизнь свою прожили нравственно. А потому они считают внезапную смерть в этом отношении несчастьем. Итак, воспитание и религия должны быть направлены на то, чтобы внушить непосредственное отвращение к дурным поступкам и непосредственное удовольствие от нравственности действия. Страница 70. Пункт 6. Автор говорит здесь: "De littera legis", о букве закона. Сопряжение закона с причинами и основаниями, на которых зиждется закон, есть литра легис. Мы лучше всего можем постичь смысл закона, если мы постигаем принцип, из которого закон выведен. Однако мы можем определить смысл его, и не постигая принципа. Смысл, который имеет слово в законе, есть анима легис, то есть дух закона. Слова хотя и имеют смысл, но могут иметь иной смысл, отличный от обыденного, и это есть анималегис. Например, в божественном позитивном законе о субботе, там смысл не вообще покой, но торжественный покой. Примечание. Имеется в виду четвертая заповедь Моисеева. Помни день субботний, чтобы светить его. Шесть дней работой... и делай в них всякие дела Твоя, а день седьмой — суббота Господу, Богу Твоему. Исход, глава 20, стих 8. Конец примечания. Но анималегис, если оно то же, что дух закона, означает не смысл, а побудительное основание. Во всяком законе действие, по нему совершающееся сообразно «littra legis», но настроение, по которому совершается действие, есть дух закона. Само действие есть «littra legis», прагматика настроение же есть «anima legis moralis». Прагматические моральные законы имеют дух, ибо они требуют настроений, а сами действия должны лишь объявить настроение. Итак, тот, кто совершает действие без доброго настроения, тот соблюдает закон лишь квот литером то есть в буквальном смысле, но не по духу. Божественные все моральные законы, как прагматические, можно исполнять лишь квот литером Например, некто, чей последний час приблизился, думает, если есть Бог, то он должен вознаградить за добрые дела. И вот если у него есть состояние, то он не может извлечь из него большей выгоды, чем совершать с его помощью добрые дела в надежде на Божье вознаграждение. Каковы дела, Библия называет «маммоной неправды», говоря, что «дети тьмы умнее детей света». Примечание. Имеется в виду евангельский текст. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным от маммоны, чтобы они... Когда обнищаете, приняли вас вечные обители. Евангелие от Луки, глава 16, стих 9. Конец примечания. Поскольку уже такой человек совершил то, что требуют моральные законы, но без настроения, то он исполнил это квот-литерам. Однако анима легис моралис, не была исполнена. Этот дух требовал Морального настроения. Не все равно и не безразлично, из какого побудительного основания совершается действие. Моральный закон есть, следовательно, лишь то, что имеет дух. Вообще предмет разума имеет дух. Моя же выгода не есть предмет разума, следовательно, действия, совершаемые в таких видах, не имеют духа. Автор так многословен в объяснении права, что он иллюстрирует лишь слова, и берет этическое, не отличая его от юридического. Обязательство будет этическим, если основание обязательства заключается в свойстве самого действия, юридическим же, если основание обязательства в произволении другого. Отличие этики состоит, следовательно, вот в чем. Во-первых, она отличается от права по характеру своих законов, которые вовсе не относятся к другим людям, но только к Богу и к самому себе. Во-вторых, в том, что если она подчиняется другим законам, то обязательство совершить действие имеет свое основание не в арбитрио другого, а в самом действии. И, наконец, в том, что побудительным основанием для выполнения обязательства является не принуждение, а свободное настроение или долг. Страница 71. «Внешнее побудительное основание есть принуждение». И действие юридическое. Внутреннее побудительное основание есть долг, и действие этическое. В юридическом обязательстве мы не спрашиваем о настроении. Оно может быть каким угодно, если только действие совершается. В этическом обязательстве побудительное основание должно быть внутренним. Действие следует совершать потому, что так подобает. Я должен заплатить свой долг не потому, что... другой может принудить меня, но потому что так подобает. Автор говорит здесь о трансгрессии или преступлении законов, о соблюдении законов и о лицах, которым противодействуют или об ущербе. Закону не наносят ущерба, его приступают, но лицу можно нанести ущерб. Ущерб не встречается в этике, «Ибо я не чиню ущерба человеку, если не исполняю этическую обязанность в отношении его». Итак, «Оппозицию юрис альтериус» есть ущерб. «Антиномия или противоречие в законах может иметь место, лишь если законы объявляют основание обязательства. Если же законы обязывают сами по себе, то они не могут противоречить себе». Автор излагает три принципа, принимаемые как аксиомы морали. хонесте виве», «неминем леде», «сум куикве трибе», что означает «живи честно», «не вреди никому», «воздавай каждому свое». Мы покажем теперь, в чем состоит смысл их, поскольку они должны иметь силу как аксиомы морали. Первое положение «хонеста виве» может рассматриваться как всеобщий принцип этики, ибо побудительное к исполнению своего долга основание заимствуется не из принуждения, а из внутреннего побудительного основания. «Хонестас» означает такое поведение и свойство человека, когда он поступает почтенно. Положение, следовательно, гласило бы тогда – Делай то, что сделает тебя объектом уважения и высокой оценки. Все наши обязанности перед самим собою имеют такое отношение — уважение в собственных глазах и одобрение в глазах других. Чем менее внутренние ценности имеет в себе человек, тем более он пренебрежителен. Гнусность других порождает ненависть, ничтожество же вызывает презрение. Согласно этому положению нужно держаться так, чтобы быть достойным, чтобы, если это станет общеизвестно, заслужить у всех уважение и высокую оценку. Например, противоестественные грехи таковы, что они бесчестят человечность в нашем собственном лице. Подобный человек не может быть почтенным, и если это станет общеизвестно, то его начнут презирать. Положительной чести достоин лишь тот, чьи действия вменяются в заслугу, чьи действия содержат более, чем должны содержать. Тот же, кто воздержался от всего постыдного, всего лишь честен, но это не составляет заслуги, а является минимумом моральности, ибо, коль скоро ее немного не достает, то ты уже плут. Потому очень незавидно состояние той страны, где высоко ценится честность, ибо это значит, что там она весьма редка, даже редкостна, поэтому она и ценится высоко». Но только те действия, суть этические, которые содержат более, чем требует повинность. Если я не делаю более, чем повинен делать, то я жил всего лишь честно. Но за это я еще не заслуживаю никакой чести. Но если я делаю больше, чем повинен, то это почтенное действие. И такие относятся хонестате. Итак, этот принцип этики еще сколько-нибудь возможен. Страница 72. Два других положения «неминем», «леде» и «сум», «квиве», «трибе» могут рассматриваться как принципы юридической обязательности, так как они относятся к принудительным обязанностям. Ибо «оставь каждому свое» означает вот что. Ты должен оставить каждому то, что он с принуждением может у тебя потребовать. Оба положения можно сказать, ибо если я беру у кого-нибудь принадлежащее ему, то я причиняю ему ущерб. Я могу причинить ущерб человеку либо недеянием омиссion, если не дам принадлежащего ему, либо же деянием комиссион, если возьму у него. принадлежащее ему. Следовательно, я могу взять у кого-нибудь, принадлежащее ему позитивно или негативно. Негативно важнее, ибо нечто большее не брать у другого принадлежащего ему, чем не давать ему этого. Ущерб состоит, следовательно, в действии, которое противно закону другого. Ибо если я чиню ущерб какому-то лицу, то это лицо имеет право требовать от меня того, что необходимо по всеобщим законам произволения. В морали законы имеют отношение к счастью других. Согласно же юридической обязательности, законы имеют отношение к воле другого. Этике облиганс респекту алиорум ест, фелицитас алиорум юридикце Облиганс, респекту, алиорум, ест арбитриум, алиорум. Что означает? Этически к уважению другого обязывает счастье других. Юридически к уважению других обязывает свободное произволение других. Но первое условие всех этических обязанностей – это чтобы сперва было удовлетворено юридическое обязательство. То обязательство, которое возникает из права другого лица, следует удовлетворить прежде всего, ибо если я еще подлежу юридическому обязательству, то я не свободен, так как я подчинен произволению другого. Когда же я желаю исполнить этический долг, то я желаю исполнить свободную обязанность. Если я еще не свободен от юридического обязательства, то я должен прежде освободиться от юридического, исполнив его, и лишь тогда я могу исполнять этическую обязанность. Так очень многие пренебрегают своими повинными обязанностями и желают исполнять заслужные. Так тот, кто много творил несправедливости и лишил многих их имущества, под конец делает пожертвование по завещанию на госпиталь. но пронзительный и неумолимый голос вопиет о том, что мы еще не исполнили своей повинности, и этого голоса человек не заглушит и всеми заслуженными деяниями. Более того, подобные заслуженные дела — это вящие преступления, ибо они творятся как подкуп и дары высшему существу ради заглаживания собственной вины. Следовательно, стремление к блаженству не есть главное побудительное основание любых обязанностей, А потому никто не может сделать меня счастливым против моей воли, иначе он творит мне несправедливость. Поэтому принуждение другого быть счастливым на наш манер есть насилие, например, отговорка знати в отношении их подданных. Пункт седьмой. А законодатели следует различать моральные и прагматические законы. Смысл морального закона есть умонастроение, в прагматическом законе. Смысл — это действие. Поэтому власти обязывают только к действиям, а не к умонастроениям. Прагматические законы могут быть даны, это легко понять, но может ли кто-нибудь давать моральные законы и может ли повелевать нашими умонастроениями, которые не в его власти, это нужно исследовать. Страница 73 Тот, кто провозглашает, что закон, сообразный его воле, обязывает к чему-то другого, тот издает закон. Законодатель не есть одновременно творец закона, разве только там, где законы случайны. Но если законы являются необходимы практическими, и он только провозглашает, что они сообразны его воле, то он законодатель. Следовательно, творцом моральных законов не является никакое существо, даже божественное, ибо они произошли... не из произволения, но практически необходимы. Если бы они не были необходимы, то могло бы быть так же, что ложь оказалась бы добродетелью. Однако моральные законы все же могут подчиняться одному законодателю. Может быть, одно существо, имеющее власть, силу исполнить эти законы и декларировать, что данный моральный закон есть одновременно закон его воли и обязать всех действовать соответственно ему». Тогда это существо есть законодатель, но не творец. Точно так же, как Бог не сотворил три угла у треугольника. Дух моральных законов заключается в умонастроении, и моральные законы могут рассматриваться в то же время как божественные заповеди, потому что они сообразны воле Божьей. Но моральные законы могут также рассматриваться и как прагматические законы Бога, поскольку мы смотрим лишь на заповеданные в законе действия. Например, Моральный закон требует содействовать счастью всех людей, и этого также желает Бог. И вот если я действую согласно воле Божией и совершаю благодеяние, чтобы затем получить от Бога вознаграждение, то я совершил действие не по моральным настроениям, а соответственно божественной воле, дабы затем получить награду. Поскольку он прагматически удовлетворил божественному закону, он все же исполнил закон и может ожидать для себя благих последствий, исполнив то, чего пожелал Бог, хотя настроение Его и было нечисто. Бог, однако, требует настроения, моральность которого сообразны Его воли, и в качестве таких законов они уже обязывают совершенно. Если же действие совершается сообразно моральности, то это величайшее согласие с божественной волей. Итак, Бога нам надлежит рассматривать не как прагматического законодателя, но как морального законодателя. Пункт восьмой. О наградах и наказаниях. Премиум следует отличать от Мерседе, то есть награду следует отличать от заработка. Премия, награда. Суть либо аукторанция, либо ремунеранция, То есть награды, суть либо приготовительные, либо выдающиеся по заслугам. Аукторанция. Приготовительные. В суть такие награды, когда побудительными основаниями служат действия, когда действия совершают исключительно ради обещанной награды. Ремунеранция. Выдающиеся по заслугам награды. В суть такие награды, когда действия не имеют побудительных оснований, но совершаются только из доброго настроения и с чистой моральности. Первые суть побуждающие, а вторые воздающие награды. Поскольку премия ауктуранция, награды приготовительные, не могут быть морали моральными, премия ремунеранция, Выдающиеся по заслугам награды могут быть моралия, то есть могут быть моральными. Ауктуранция, приготовительные, суть награды прагматика, прагматические. А ремонеранция, моралия, то есть выдающиеся по заслугам, нравственные, моральные. Действия, совершаемые по побудительным основаниям физического благоденствия, лишь ради обещанной награды, лишено моральности. А значит, совершившему его не следует и ожидать премия ремонеранция, но только премия ауктуранция. Страница 74. Действия же, совершаемые исключительно из доброго настроения и чистой моральности, способные получить премия ремонеранция. Премия аукторанса суть многие сугубо естественные последствия и обещания. Например, здоровье есть премиум аукторанс умеренности, но я могу также быть умеренным и по моральным основаниям. Так честность, если ее придерживаются ради выгоды и одобрения, имеет премиум аукторанс. Кто действует сообразно моральному побудительному основанию, способен получить премия ремонорансия. Эти премии больше, чем аукторанцы, ибо здесь есть согласие действия с моральностью, а это величайшая достойность блаженства. Значит, премия моралия, то есть моральные награды, должны быть больше, чем прагматика. Прагматические. Премия моралия имеют бесконечную благость, Прагматика же лишь конкретную. Морально настроенный человек может поэтому получить бесконечную награду и блаженство, потому что он всегда готов совершать подобные добрые дела. Нехорошо, если в религии премия представляют как аукторанция и полагают, что моральным должно быть потому, что в будущем мы получим за это награду, ибо ни один человек не может требовать от Бога чтобы он вознаградил его и дал ему блаженство. Человек может ожидать вознаграждения от высшего существа, которое ради совершенного человеком действия воздает ему равным. Но награда не должна быть побудительным основанием к действию. Человек может надеяться на блаженство, но это должно не побуждать, а только утешать его. Тот, кто живет морально, может надеяться, что будет за это вознагражден, Так что возникает радостное состояние духа, но не по побудительному основанию награды. Ибо люди ведь не имеют истинного представления о будущем блаженстве. Ведь никто не знает, в чем оно будет состоять. Это знание, провидение, тщательно скрыло от нас. Если бы человек знал блаженство, то он желал бы скорее попасть туда. Но этого никто не хочет. Всякий неизменно желает подольше остаться здесь И сколько бы ни восхваляли ему будущее блаженство в сравнении с этой несчастной жизнью, всякий, однако, желает не скоро оказаться там, помышляя про себя, что еще успеет в свое время достичь этого блаженства. Да это и вполне естественно, что всякий лучше ощущает эту настоящую жизнь, потому что ее можно яснее чувствовать и познавать. Поэтому напрасно представляют премия как аукторанция, другое дело как ремунеранция, а на эти последние и надеется любой человек. Ибо естественный моральный закон у субъекта, имеющего морально доброе настроение, уже сопровождается подобными обетованиями, даже если никто не расхваливал и не рекомендовал ему этих премия ремунеранция. Всякий праведник верит в это. Он попросту не мог бы быть справедным, если бы не надеялся, по аналогии с физическим миром, что его праведность – также должна получить свою награду. По той же причине, по которой он верит в добродетель, он верит и в вознаграждение. «Мерцес», то есть вознаграждение, плата, заработок, есть награда, которую мы по праву можем от кого-либо требовать. Награду, следовательно, следует отличать от вознаграждения. Если мы ожидаем награды, то мы требуем ее от другого в силу повинности. От Бога мы не можем требовать никакой награды, потому что мы ведь ничего сверххорошего не сделали для Него, чем могли бы гордиться, а лишь на собственное благо сделали все, что мы повинны были сделать. Страница 75. Хотя мы не можем ожидать от Бога награды за заслуги, но, тем не менее, мы можем ожидать премия... граднита, то есть даровой безвозмездной награды, который, однако же, рассматривается как награда, особенно в отношении других людей, которых мы облагодетельствовали. Бога же мы можем рассматривать как того, кто оплатит все долги людские, воздавая за те в заслугу вмененные дела, которые мы совершили во благо других, хотя ничем не были им обязаны. Следовательно, мы действительно совершили дела, вмененные в заслугу, хотя и не перед Богом, но перед другими людьми. Тогда, однако, облагодетельствованный мною человек в долгу передо мной, и погасить этот долг он решительно никак не может, но Бог все возмещает за него, как сказано и в Евангелии, «Если делаете нечто одному из малых сил, то делайте это мне». Человек, следовательно, заслужил награду от других людей, которую, однако же, воздает ему Бог. Здесь не следует допускать воображаемой чистоты морали, исключая все действия, вменимые в заслугу, ибо Бог желает блаженства всех людей, причем силами людей. И если бы только все люди единогласно желали содействовать своему блаженству, то можно было бы устроить рай на новой земле. Бог помещает нас на сцену, где мы можем сделать друг друга счастливыми. Это зависит только от нас. Если люди несчастные, то они сами виноваты. Так человек часто терпит нужду, но не Бога ради. И Бог оставляет его в нужде перед глазами людей, из-за которых он зла страждет, и которые, однако же, сообща, могли бы помочь ему. Бог не хочет, чтобы даже один единственный человек жил в нужде – Он предназначил всех нас к тому, чтобы сообща помогать друг другу. Поэтому положение автора «делай то, что обещает себе наибольшее вознаграждение», очевидно противоречит моральности. Побудительным основанием в нем служит наиболее многообещающее вознаграждение. Скорее, здесь верно было бы делать то, что достойно наибольшего вознаграждения». Наказание вообще есть физическое зло, выпадающее нам из-за морального зла. Все наказания – суть либо предупреждающие, или мстящие. Предупреждающие – суть те, которые выносятся лишь с тою целью, чтобы действие не совершилось. А мстящие – суть такие наказания, которые выносятся потому, что зло уже совершилось. Наказание – суть, следовательно, средства либо предотвратить, либо наказать зло. Все исходящие от власти наказания – суть, предупреждающие наказания. дабы или предупредить самого согрешившего человека, или на его примере предупредить других людей. Наказание же, исходящие от такого существа, которое наказует действие сообразно моральности, суть мстящие наказания. Все наказания относятся либо к уголовной справедливости, либо к благоразумию законодателя. Первые суть моральные, а вторые прагматические наказания. Моральные наказания – Назначаются потому, что совершено прегрешение. Это консектария, последствия морального преступления. Прагматические назначаются, дабы не согрешали, а не суть средства предупредить преступление. Страница 76. Прагматический автор называет «Пуэнос медициналис». а не суть или коррективы, или эксэмпларис. То есть, наказание, а не суть исправительные или примерные. Исправительные коррективы назначаются, чтобы исправить того, кто совершил преступление. И это «анимадверсионес». взыскания. Эксемпларис, примерные, выносятся как пример для других. Все наказания государей и властей суть прагматические, либо во исправление, либо другим в пример. Власть наказывает не потому, что совершено преступление, но затем, чтобы не совершалось преступление. Но ведь всякое преступление, кроме этого наказания, заключает в себе наказуемость потому что оно совершилось. Подобные наказания, которые, следовательно, необходимо должны следовать за действиями, суть – наказания моральные. И это поэна виндикативе, то есть наказание защиты или отмщением. Так же, как и вознаграждение наступает за добрым делом, не за тем, чтобы и далее совершались добрые дела – а потому что совершён добрый поступок. Если мы сравним наказание и вознаграждение, то мы заметим, что ни наказание, ни вознаграждение не должны рассматриваться как побудительные основания для действий. Вознаграждение не должно быть побудительным основанием для совершения добрых дел, а наказание не должны быть побудительным основанием для воздержания от злых дел, поскольку то и другое учреждает низменный душевный склад, Индолем объектом, то есть низкий склад души. Он называется у того, кто побуждается к совершению доброго поступка вознаграждением, индолес мер мерценария, а у того, кого наказание удерживает от злого поступка, индолес сервилис. но оба вместе эти виды составляют индолем, объектом. Побудительное основание должно быть моральным. Основание совершения доброго поступка не должно полагаться в вознаграждении, но поступок должен вознаграждаться, потому что он добр. Также и основание воздержания от злого поступка не должно полагаться в наказании, но от подобного действия надлежит воздерживаться, потому что оно зло. Вознаграждение и наказание – суть лишь субъективные и побудительные основания в случае, если объективные уже не приносят плода. Они служат лишь для возмещения недостатка моральности. Вначале следует создать у субъекта навык в моральности. Еще до того, как явится подгонять его вознаграждениями и наказаниями, нужно задействовать индолес эректа, то есть Возвышенный душевный склад. Вначале нужно расшевелить моральное чувство, дабы субъект мог побуждаться моральными мотивами. Если они не помогают, то тогда уже нужно перейти к субъективным побудительным основаниям вознаграждений и наказаний. Тот, кого награждают за добрый поступок, будет вновь совершать добрый поступок не потому, что он добр, но потому, что он вознаграждается. А тот, кого наказывают за злой поступок, возненавидит не злой поступок, а наказание. Он будет все же совершать другие поступки, но попытается и изуитской хитростью избежать наказания. Следовательно, нехорошо, если в религии восхваляется воздержанность от злых поступков по побудительному основанию вечного наказания, ведь тогда всякий будет творить злые дела, а про себя думать, что избежит всех наказаний, быстро обратившись в конце к добру. Однако, тем не менее, вознаграждение и наказание косвенно могут служить средством в моральном воспитании. Кто совершает добрые поступки ради вознаграждений, у того душа привыкает к таким поступкам, так как впоследствии он совершает их и без вознаграждения, просто от того, что они добры. Страница 77. Если некто воздерживается от злых поступков из-за наказания, то он тоже привыкает к этому и впоследствии находит что лучше воздерживаться от таких поступков. Если пьяница воздерживается от питья, потому что оно приносит ему вред, то он так к тому привыкает, что впоследствии воздерживается от него, не думая о его вреде, а просто потому, что понимает, что лучше быть умеренным, чем пьяницей. Вознаграждение, еще более чем наказание, пригодны как средство для побуждения к добрым поступкам и воздержания от злых. Вознаграждение более согласуется с моральностью, Ибо действие я совершаю потому, что его последствия приятно. и я смогу полюбить закон, обещающий мне вознаграждение за мой добрый поступок. А закон, грозящий мне наказанием, я не могу так любить. Любовь же есть великое побудительное основание к совершению добрых дел. Поэтому в религии лучше начинать с вознаграждений, чем с наказаний. Наказания же должны согласовываться... Синдоле эректа, с благородным образом мысли. Они не должны быть презренны и позорны, ибо иначе они создают неблагородное настроение души. Пункт 9. Де импутационе, то есть о вменении. Всякое вменение есть суждение о действии, поскольку оно возникло из свободы лица, в отношении к известным практическим законам. Следовательно, при вменении должны быть свободные действия и закон. Мы можем приписать нечто, но не вменить. Например, помешанному или пьяному его действия могут быть приписаны, но не вменены. Вменяемое действие должно возникать из свободы. Хотя пьяному нельзя вменить его действие, но когда он трезв, ему можно вменить само опьянение. Итак, при вменении следует связывать свободное действие и закон. Поступок есть свободное действие, подлежащее закону. И вот если я обращаю внимание на поступок, то это импутацию факти, то есть вменение поступка. Если же я обращаю внимание на закон, то это импутацию легис, вменение закона. При импутационной факте, при вменении поступка, встречаются момента ин факто, то есть моменты поступка, то есть многообразные в поступке, служащие основанием вменения. Момента – суть элемента основания. Это части достаточного основания. Следовательно, ин факто в поступке есть момента-момент вменения. Момента-суть либо эссенциалия, либо экстра-эссенциалия. То есть момент-суть либо существенный, либо несущественный. Сперва следует собирать Момента эссенциалия. Если выявлены все момента эссенциалия, ин факту, то это специя с факти, то есть вид действия, образ поступка, явно относящийся к поступку. Экстра эссенциалия факти, несущественные поступки, не суть момента факти, моменты поступка. А значит, не относится к специсфакти. То есть не относится к виду действия или образу поступка. При импутационной факте, при вменении поступка не сразу должно наступать импутацию легис вменение закона. Например, некто, хотя и может убить другого, но убить неумышленно. Прежде всего спрашивается, совершено ли действие им. Если действие сразу же должно быть вменено на закон, то одновременно налицо два вменения. «Импутацию легис» — это вопрос, подлежит ли действие тому или иному практическому закону. Вопрос в том, может ли человеку быть вменено то, что он должен был делать в силу закона. Например, генералу «Смерть многочисленных врагов, оставшихся на поле битвы». Страница 78. Хотя и можно вменить ему их смерть, но не умышленное убийство. Однако он рассматривается здесь, поскольку его действие было не свободно, оно было понуждено законом, поэтому оно не может быть ему вменено. Как несвободное действие его следовало бы и приписать генералу, но как законное действие не ему, а тому, кто издал закон. Всякое вменение вообще совершается либо in meritum, в заслугу, либо in демеритум вину. Последствия и результаты действия могут быть кому-то вменены или не вменены. Пункт 9.1. О вменении последствий действий. Об этом заметьте следующее. То, что я делаю больше или меньше, нежели обязан, может быть вменено мне в отношении последствий. Но если я делаю не более и не менее, нежели обязан, то в отношении последствий мне ничего нельзя вменить. Если я делаю не более, нежели обязан, то последствия не может быть вменено мне в мериту или в заслугу. Например, если я расплачиваюсь по своим долгам, Отчего другой человек испытывает большое нежданное счастье, то это доброе последствие моего действия не может быть вменено мне в мэриту, так как данное действие долженствовало совершить вследствие задолженности, следовательно, здесь нет избытка для мэриту. Если же я делаю не меньше добра, чем обязан, то последствие действия не может быть вменено мне в демериту или вину. Но, с другой стороны, все последствия действий могут быть вменены мне, если я делаю более или менее добра, нежели обязан. Если я делаю больше, чем обязан, то последствия вменяются в мериту. Например, задаток, выплаченный мною, который принес другому человеку большое счастье, может быть вменен мне со всеми последствиями, потому что я сделал больше, нежели был обязан. Точно так же мне вменяется... в демериту и последствия моего действия, если я сделал меньше, чем был обязан. Например, я не возвратил в условленное время своего долга, и другой поэтому оказался банкротом. Тогда последствия могут быть вменены мне, потому что я не сделал этого, хотя был обязан. Если, стало быть, я лишь исполняю свою обязанность, то ничто не может быть вменено мне ни в мерито ни в демериту. Например, пусть некто говорит, Если бы только ты дал мне тогда столько-то задатка, то не случилось бы несчастья. Все равно это несчастье не может быть мне вменено, ибо я не был обязан делать этого. Поскольку человек исполняет свою обязанность, он не свободен, ибо он совершил действие, будучи понуждаем законом. Но если он действует вопреки своей обязанности, если он делает меньше, нежели обязан, то это вменяется ему, ибо тут он вновь действует свободно, и даже вопреки закону, понуждающему его к действию. Так он злоупотребляет свободой, и тогда все последствия могут быть по закону вменены ему, ибо действовать вопреки повинности – это еще большая свобода. Юридиция, я не вменяю последствий действия, которому был принужден в демерито, ибо тогда он был не свободен. Может вменяться само по себе деяние, но не неправомерность его. Страница 79. В отношении совершения морального действия человек свободен, следовательно, все последствия могут быть вменены ему. Но последствия, возникающие из несовершения морального действия, не могут быть вменены, потому что нельзя рассматривать как действие, если я воздерживаюсь от совершения того, что я не был обязан делать. Например, я не дал кому-то задатка, и возникшее отсюда несчастье другого не может быть вменено мне, потому что я не был обязан делать это. Но если я воздерживаюсь от совершения действия, совершить которое я был обязан, то это уже есть действие, и может быть вменено мне. Например, я должен заплатить свой долг, и не делаю этого. тогда это уже есть вменяемое мне действие. Итак, этические недеяния вовсе недостаточны. Юридические же недеяния – суть действия, и могут быть вменены, ибо это суть недеяния того, к чему я могу быть принужден законом. А к этическим я не могу быть принужден, никто не может принудить меня совершать благодеяния. Итак, этические недеяния – С их последствиями никогда не могут быть вменены мне, в отличие от юридических недеяний. И наоборот, совершение этических действий может быть вменено мне вместе с последствиями, совершение же юридических действий не может быть вменено мне, ибо это суть действия повинности. Следовательно, заключение всего вменения есть в отношении последствий свобода».